Помещение ломбарда было узким и длинным. В передней части прилавка, вытянутого вдоль длинной стороны помещения, были устроены стеклянные витрины, за которыми можно было разглядеть разномастные предметы, не выкупленные их владельцами и выставленные для свободной продажи. С другой стороны прилавка прохаживался продавец. Это был высокий мужчина с усами, одетый в чёрные брюки и белую рубашку, из-под воротничка которой выглядывала небольшая чёрная бабочка. Поверх рубашки была надета чёрная жилетка. Макс решил, что это и есть господин Краузе, и почтительным тоном, приличествующим для обращения к хозяину, сказал: "Добрый день. Моя фамилия Вундерлих. Насколько я понимаю, вы и есть господин Краузе. Я хотел бы получить у вас консультацию. Продавец, приятно удивлённый, возразил: "Ошибаетесь. Я сотрудник господина Краузе, Густав Кляйн. Шеф появится с минуты на минуту". Макс извинился за свою опролошность и, решив подождать в магазине, начал прохаживаться вдоль прилавка. Клиентов в магазине не было, и сотрудник Кляйн, изнывающий от скуки, решил переброситься парой слов с приятным молодым человеком. Интересуетесь чем-то определённым? Я хотел бы заложить дорогую вещицу. Срочно понадобились деньги. Тогда, придя к нам, вы попали в правильное место. Мы берём и дорогие вещи, например, автомобиль или скутер, или что-то иное в этом роде. И заметьте, сразу выдаем клиентам наличные деньги. Я думаю, в моем случае речь идет о более дорогой вещи. Это замечательно, что можно получить наличными. Кляйн не стал строить предположений о характере вещицы, которую желает заложить клиент, и поджал губы, что, пожалуй, должно было означать «Я давно здесь работаю и знаю границы дозволенного в обращении с клиентами». Он только произнес «Сколько?» Хорошо, господин Вундерлих, ознакомьтесь пока с нашими правилами. Он протянул Максу небольшую брошюру и показал жестом на кресло, стоявшее рядом с небольшим столиком в углу помещения. Макс бегло просмотрел брошюру и нашёл в ней то, что его интересовало. Как он и ожидал, Размер суммы, выдаваемой наличными, не мог превышать 200 тысяч марок. Более крупные суммы должны были переводиться безналичным образом на счет клиента. Как бывший бухгалтер Макс понимал, что выдача отдельным клиентам более крупных ссуд наличными является нарушением, связанным с желанием сократить выплачиваемый хозяином налог. Дверь ломбарда распахнулась, И Макс взглянул на вошедшего. Он сразу же вспомнил, как охарактеризовала Эдвина Крауза Кристина Матерн. Она тогда употребила слово импозантный. В общем и целом сыщуку Вундерлиху был понятен смысл слова, но когда он увидел вошедшего, смысловые оттенки прилагательного обрели живую реальность. Он решил, что это и есть воплощение слова «импозантный». У него не было сомнения, что это владелец ломбарда. Высокий, стройный, в строгом темном костюме с галстуком. Лет сорок пять, седой, серые проницательные глаза под седыми же бровями. На ногах шикарные ботинки. Он мельком взглянул на клиента в углу магазина и проследовал сразу же за прилавок. На минуту задержался возле своего работника Кляйна, который негромко что-то сказал ему, кивнул и быстро проследовал за портьеру, скрывавшую вход в другое помещение. Через некоторое время за портьерой скрылся и Кляйн, но он очень быстро вернулся и обращаясь к Максу сказал: "Господин Вундерлих, шеф приглашает вас для беседы. Пройдите, пожалуйста, сюда". Он показал Максу, где можно пройти за прилавок, и легонько оттянул штору, за которой несколько минут назад скрылся Краузе. Взор у сыщика открылась небольшая комната, убранство которой было более роскошным, чем то, которым могло похвастаться общее помещение ломбарда. Мягкий велюровый диванчик и пара таких же кресел окружали симпатичный столик. Вдоль одной из стен несколько шкафов из красного дерева с глухими дверцами. На противоположной стене пара картин, написанных маслом. Ниже под картинами большой комод из красного же дерева с выдвижными ящиками. Всё подобрано со вкусом, ничего лишнего. Небольшое окно прикрывали симпатичные прозрачные шторы, создающие в комнате дополнительный уют. Присаживайтесь, господин Вундерлих, подсказал Макс. Вы из Карлсруэ? Кто-то рекомендовал нас вам? Нет, я из Франкфурта. Да, я слышал от знакомых о вашем ломбарде. Что-нибудь особенное? Ведь магазинов подобных нашему полно. Есть и во Франкфурте. Я слышал, что у вас без проблем можно получить крупные суды, Эдвин Краузе задумался. Работа мысли при этом никак не отражалась на его лице. Наконец, прервав молчание, он задал неожиданный вопрос. Вы не немец? Я слышу какой-то лёгкий акцент. Я немецкоязычный швейцарец, но уже давно живу в Германии. Понятно. «Так что привело вас к нам?» «Мне срочно нужна крупная сумма денег, и я хотел бы заложить одну вещь». «Какую?» «Это бриллиант, господин Крауза». «Во что вы оцениваете ваш бриллиант?» «Я думаю, от миллиона марок». «Это реально, но наличными мы можем выдать только двести тысяч». Аstel Nine, ваш счёт через несколько дней. Вы же читали наши правила. Эдвин Краузе смотрел на Макса и думал о том, что этот молодой человек вряд ли похож на владельца бриллианта. Разве что он его украл. Хотя на грабителя он не очень похож. А вдруг бриллиант достался от внезапно умершей бабушки или тётушки? И молодой человек торопится получить деньги, чтобы всунуть их в какое-нибудь сомнительное дело. Сыщик Вундерлих размышлял над тем, что он должен сейчас сказать владельцу ломбарда. Этот человек не так прост и сразу раскусит любую игру. Если сейчас начать что-нибудь мямлить по поводу возможности получить всю сумму наличными, о каких-то мифических взаимовыгодных процентах и тому подобном, то запросто можно оказаться просто выставленным на улицу, и всё будет кончено. А очень хотелось как-то перейти к вопросу о Рольфе Гаммерсбахе, и он решил действовать напрямую. Господин Краузе, «Мне известно, что есть персона, которой вы сужали очень большую сумму наличными, и именно за бриллиант». «А вы можете назвать этого человека?» «Да, это Рольф Гаммерсбах». В комнате повисло молчание. Краузе сидел и думал, что молодой человек, пожалуй, не является наследником богатой тетушки. Может быть, он из налоговой полиции... А там что-то стало известно. Но при чем здесь бедный Рольф? Да и что им может быть известно об их отношениях? Он решил стоять на своем. Нет, я не знаю этого господина. Имя мне знакомо, ведь я читаю газеты. Какое отношение имеет ко мне убийство банкира? Я думаю, никакого, господин Краузе. Но, тем не менее, вы присутствовали на панихиде. Вы хотите сказать, что сделали это из чистого любопытства? Краузе снова задумался. Определённо парень что-то знает, но он не из полиции. Здесь что-то другое. Пожалуй, он не собирается обсуждать с ним убийство Рольфа. В чём же дело? Он знает о его присутствии на Панехиде. Не в газетах же он прочёл об этом. Он мог бы об этом узнать только от лиц, близко знавших банкира. Он решил ещё немного поиграть с молодым человеком, чтобы понять, кто он и как себя с ним вести. Откуда вам это известно, господин Вундерлих? Всё очень просто. Об этом мне сказала супруга покойного. А, вот как. Тут, пожалуй, не отвертишься. Зачем он встречался с Бригиттой Гамерсбах? Речь идёт о наследовании её банка. Так он что, адвокат? Нет. Он бы тогда не пришёл к нему. Что-то другое. И что она вам сказала, что вы были дружны с Рольфом Гамерсбахом? Это преступление ни в коем случае. Тогда в чём же дело? Простите, господин Краузе. Может быть, вам что-то известно о финансовых проблемах, с которыми сталкивался в последнее время Рульф Гаммерсбах? Смотри-ка. Он пытается подплыть к бриллианту с другой стороны. Зачем? Если он не налоговый инспектор, то кто же он? Насколько мне известно, он решил все свои финансовые проблемы. Да, но за счёт другого лица, интересы которого я представляю. Интересно, он об этом ничего не слышал. Так что бриллиант, а он представляет, оказывается, чьи-то интересы. Он сыщик. Клаузе немного успокоился, решив, что приход парня никак не связан с государственными интересами, что с этой стороны ему, пожалуй, ничего не грозит, и спросил: "Кто вы, молодой человек, и чьи интересы вы представляете?" Макс подумал, что хватит ходить вокруг да около, и сказал: "Я частный детектив". И представляю интересы Кристины Матерн. Вы знаете её? Отпираться не имело смысла, и Краузе ответил. Безусловно, милое создание. Рольф любил её, а как она его обожала. Так что однажды передала ему в пользование свой единственный бриллиант, местонахождение которого сегодня неизвестно, сказал Макс. стараясь вложить в интонацию как можно больше гнева и скорби. Владелец ломбарда, не ожидая такого напора, горячо и непроизвольно возразил, «Но я здесь ни при чем. Я вернул ему бриллиант после того, как он погасил долг». «Значит, вы признаете, что сужали Рольфу Гаммерсбаху деньги под залог бриллианта? И при этом наличными?» «Да, это так». Но поймите, мы были очень дружны. Я мог бы и так одолжить ему эти деньги, но сумма всё же большая, и бриллиант я взял для подстраховки. Но не забыли и о процентах, улыбнулся Макс. Иначе я не был бы коммерсантом, запальчиво воскликнул Краузе. Успокойтесь, господин Краузе. Я не имею намерений копаться в ваших делах. Я должен найти бриллиант Так он исчез. После вас ваш друг заложил его ещё раз, а потом его убили. Бедная Кристиночка. Кстати, когда Рольф Гамерсбах выкупил у вас бриллиант, и какую сумму вы ему судили? Господин Краузе, освободившись от начальных страхов, успокоился и назвал дату и сумму. Макс сообразил, что он был вторым кредитором из трех названных Кристиной Маттерн возможных кандидатов. Сыщик положил перед ним свою визитку и, выбравшись из мягкого кресла, спросил. «Господин Краузе, не могли бы вы назвать еще кого-нибудь, кто мог бы судить деньги покойному банкиру?» Он замялся, не зная, как поделикатнее выразиться, и сказал просто. «На ваших условиях». Крауза улыбнулся и развел руками. «Благодарю вас, господин Крауза. Вы и так оказали мне неоценимую услугу». Покинув ломбард, Макс спустился по ступенькам перед входом и закурил. Проглотив первые порции табачного дыма, почувствовал, как начал отпускать напряжение. Он медленно побрел к своему автомобилю. Сев на сиденье, подумал, в любом случае два часа. меньше 3